Глава шестьдесят Ингури Братья Аддингтон вернулись далеко за полночь. К тому времени на мне уже снова был корсет, поверх которого струилось домашнее платье из мягкой, очень приятной ткани с завязками под самой грудью и длинной, широченной юбкой, не сковывающей движений. В то же время, из-за нескольких разрезов, при ходьбе время от времени обнажалась то одна, нога — то другая. В прошлой жизни, когда моим вынужденным домом был тель а я сама баронессой, ни не поверила бы, что надену когда-нибудь такое. Впрочем, все время после ухода императора я усиленно готовилась к возвращению Даура с Арнеем, так что ни минуты у меня не было свободной, для того же самоанализа. Одно было ясно как день. Что-то изменилось во мне после ухода Рокардха Третьего. Несмотря на то, что я, кажется, умудрилась разозлить самого могущественного Дракхова Империи, настроение было отличное, если не сказать боевое. Даже в корсете, со вновь блокированной огненной магией, я чего-то чувствовала себя уверенно. Грифонья доля времени ушла на то, чтобы изучить трансформационные чары дома. Здесь мне вновь оказал неоценимую помощь управляющий Енисхен, который после того, как я надела корсет и переоделась в удобный домашний костюм, сразу же постучался в комнату и не спросил бесстрастно, подавать ли ужин. Выслушав мою просьбу дать мне допуск к трансформационным чарам дома и добыть кое-что, Я составила целый список. Управляющий вежливо поклонился и попросил, чтобы пока он ищет необходимое, я хотя бы выпила стакан молока с булочкой. Молоко я выпила, булочку тоже умяла, и не одну. После чего, ничем не выдававший своих эмоций по поводу недавнего нарушения мной закона, Енисхен вернулся, и с неизменно подчеркнутой вежливостью и, совсем немного, с отеческим покровительством принялся оказывать всевозможное содействие. Мои идеи по превращению одной из пален в комнату для церемонии Тархе управляющий как будто даже не удивился. Предоставив мне доступ к рунической решетке заклинаний, он вновь спустился вниз и вскоре принес все необходимое. Низкий круглый столик мы сервировали в четыре руки под недоуменными взглядами лакеев, которым явно было невдомёк, зачем госпоже заниматься подобным самой. Госпоже. Смех да и только. Надо было видеть лица братьев Аддингтонов, когда не прислуга, а я встретила их в холле, в белом, расшитом розовыми птицами платье с длинными рукавами в пол, в туфлях на низком ходу, с волосами, убранными в аккуратный пучок на макушке, и совсем чуть-чуть подведенными глазами. Я приветствовала братьев церемонным поклоном вольного народа, не дурацким к Никсонам, не ненавистным в силу последних событий реверансам, а тем исполненным чувством собственного достоинства поклоном со сложенными у груди руками, что позволяет оппоненту по-настоящему ощутить свою значимость. Именно так мы приветствуем друг друга во время церемоний на островах. Воспользовавшись тем, что оба наследника, или теперь правильнее говорить, бывших наследника, утратили дар речи, я быстро проводила обоих ванные комнаты, стараясь не хихикать под перекрестными ревнивыми взглядами. Сообщив им, что у меня есть важные новости, которые мне не терпится им сообщить, я удалилась в ту самую комнату, которую мы с Енисхеном переоборудовали под комнату церемонии Тархе или комнату отдохновения тела и души. Настоящего отдохновения, а не такого, которое принято у дракхов. Ожидаемо, братья завершили ванные процедуры одновременно и пришли в назначенное помещение вместе, чуть не столкнувшись в дверях. По глазам и вытянувшимся лицам наследников было понятно, что ожидали они всего чего угодно, но точно не низкого, едва ли выше середины голени, круглого столика посреди комнаты и не подушек и валиков с кистями, разбросанных по полу. На столике красовался глиняный сервиз для Тархе, тот самый, который из живой, дышащей глины. На мой изумленный вид я, к слову, попросила Енисхена принести фарфор. Он, конечно, не так хорош для Тархе, но за неимением глины и фарфор хорош. Так вот, на мой приоткрытый рот и хлопающие ресницы Йенисхен Хен сообщил с неизменным достоинством. «Я знал, что глина понадобится, раз уж в доме моих господ поселилась птица». Добавить сюда нежное пение флейты из музыкальной шкатулки и по глазам переглянувшихся братьев стало понятно, что аддингтоны вообще усомнились, Их ли это дом? Я привстала, приветствуя их, снова поклонившись со сложенными у груди ладонями. Грациозно опустившись на колени, я жестом попросила Дракхов присоединиться ко мне. Братья снова переглянулись, но послушались. Не произнося ни слова, тем самым показывая, что принимают мои правила игры. Это приятно жало сердце. После того, как первые пиалы стархе настоящем Тархе, тем, который растет в горах и заваривается в несколько стадий, одна из которых — внимание, а вторая — дыхание, а не того концентрата, что пьют в столице, я, наконец, заговорила. Этикет культуры Тархе обязывает меня сперва поинтересоваться вашими новостями, но по вашему виду я вижу, что все закончилось удачно. И к тому же не знаю, могу ли спрашивать об этом. Братья Благодаря регенерации Драгхов и в самом деле выглядели неплохо. А их бледность, усталость и вымотанность вряд ли бы кто заметил. Кроме самых близких, конечно. Арней усмехнулся, с блаженным видом вытянул ноги и снова отхлебнул из пиалы и недовольно поморщился. Они вновь переглянулись до Дауром, и спустя несколько минут на низком столике красовалась пузатая, запотевшая бутыль темного стекла. «Тархе, выпьем в другой раз», — сказал Даур. «А сейчас выбор напитка предоставь нам, птичка». Дракх разлил вино по бокалам. Густое, янтарное. Даур сообщил мимоходом, что это вино называют ледяным. Виноград для него собирается в первые заморозки. Вино оказалось вкусным, правда крепким поэтому я все же перешла на тархе, возвращаясь к бокалу лишь за тем, чтобы промокнуть губы». Адингтоны не без гордости поведали, что заговор полностью разоблачен. «Правда, если б неболезненное желание Макарта добраться до меня, пришлось бы еще побегать за бывшими виверными». «Лучше расскажи о своих новостях, Печушка, попросил Даур, отпивая из бокала. Я кивнула, исследуя примеру Дракха, Отпила из своего и, наконец, призналась в главном. Я снимала корсет. Если бы это произошло в другом районе столицы, мы бы, конечно, сейчас не беседовали. Сработали бы магические ловушки и щейки. Мне повезло, что император навестил меня в особняке Аддингтон, оснащенном магическим изоляционным контуром. Реакция близнецов на новость была очень разной. Арней нахмурился, между бровей его пролегла складка. Даур же усмехнулся, впрочем, не очень-то весело, и спросил: А что еще интересного мы пропустили? Я благодарно кивнула ему за то, что разрядил обстановку, и решилась на следующее признание. Больше ничего, разве что кроме визита императора. Тут оба близнеца стали серьезными. Он видел тебя! Не спросил, а скорее подтвердил Даур. Я кивнула. «Если ты скажешь, что он принуд... Пытался принудить тебя к чему-то...» Процедил Арней. Я поспешно сообщила. «Нет, нет, ничего такого не было». Арней не сдержал облегченного выдоха и, отпив вина, пробормотал. «На остальное плевать. Даже на то, что, по сути, я нарушила закон...» Арны пожал плечами, а Даур снова усмехнулся. Самое страшное здесь печушка, что ты нарушила его без нашего разрешения. Но платиновый наследник тут же сделался серьезен. Чего хотел император? Прежде чем ответить, на этот раз я ощутимо отпила из бокала, а потом выпалила залпом. Сделать меня императрицей. И трахнуть. «Императрицей потом, трахну сейчас». Братья так и подскочили. «Ты же сказала, что ничего не было!» Я выставила перед собой ладони. «Потому что не было?» «То есть корсет ты снимала, чтобы не дать сломать себя магией?» Кивнула я Дауру. «То есть он все же принуждал тебя?» «Пытался», снова кивнула я. Поначалу пока я не сняла корсет и не увидела его змея. На этих словах братья переглянулись с совершенно ошалелым видом. Арней даже пробормотал что-то вроде «и у него тоже», но Даур раздраженно махнул на брата и обернулся ко мне. «Змей не дал ему бороться со мной», покачала я головой и задумчиво добавила, «иначе у меня не было бы шансов». Змей вашего императора — очень могучий зверь и мудрый. Новость о том, что Рокерт III шантажировал меня угрозой лишения братьев-аддингтонов статуса наследников, выглядела откровенно бледной по сравнению с остальными. Даур отмахнулся. По сути, император уже это сделал. До того, как пришел к тебе. Если б он не захотел... Новость о том, что у наследников из дома Аддингтон живет Феникс, не подтвердилась бы. «Он хочет объединения с Фениксами, потому что симбионты слабеют», — тихо сказала я. «В целом ваш император мыслит в правильном направлении». «И поэтому он теряет поддержку», — огорошил меня Арней. «Много несогласных», — добавил он, отпив из бокала. Например. Бывшие виверны. Они-то избавились от симбионтов. «Как?» — вырвалось у меня. «Естественным путем», — невесело усмехнулся Даур. «Виверны слабее драконов. Их магия начала умирать первой. И как бывает перед тем, как угаснуть, сейчас она вспыхнула, делая временно вивернов сильнее нас». «Их силы им хватит, чтобы захватить власть, если они восстанут», — хмуро кивнул Арней. «Какая разница?» — устало пробормотал Даур. «Пройдет какое-то время, и все мы не будем отличаться от людей. Былое величие останется лишь в сказках». «Выходит, император все же прав», — снова тихо сказала я. «Вам нужен союз с фениксами?» На этот раз переглядываться братья не стали, но им и не нужно было. Лиса у обоих совершенно синхронно помрачнели, стали какими-то болезненно отстраненными. «Фениксы никогда не согласятся на союз», — тихо сказал Даур. «И не говори, что это не так». Я покачала головой. И я сама сильно изменилась в последнее время. И только потому идея императора не казалась мне бредовой. Но стоило лишь вспомнить прерии солнечной долины Ромаян, теток Амину и Заури. Нет. Одного лишь моего желания мало. Вздрогнув, я прислушалась к себе и поняла, что действительно хочу этого. Хочу мира для вольного народа. Хочу сохранение магии для дракхов. Они уже утратили драконов. Кто-то скажет, что и мы утратили и постась огненных птиц и чудесную возможность возрождаться из пепла, но крылья-то у нас остались, небо осталось». Из раздумий выдернул невеселый голос Арнея. «Вы не поете в клетках и не размножаетесь в неволе». И снова мне нечего было ответить. И тут Даур огорошил. Расскажи, как это происходит у вас на островах. О чем? Не поняла я. Расскажи, как появляются на свет фениксы. Даур вдруг смутился. Несмотря на досмысленность прозвучавшего, Арны и не подумал подкалывать брата. Правда, я давно заметила, что разговоры об островах злят его, и нынешний разговор не был исключением. И все же... Золотоволосый наследник слушал. Жадно ловил каждое слово. И я рассказала.